Глава ТРЕТЬЯ Виктор старался не смотреть на часы. Он точно знал, когда подъедет водитель к ресторану и привезет Айю. И разозлился, когда снова бросил взгляд в сторону входа. Чего он нервничает? «Она придет. На этот раз точно. Четыре года прошло. Он давно успокоился, перегорел. Ой ли. Тогда что он тут делает?» Виктор сделал глоток воды. «Хочет узнать ее версию. Почему бы и нет? Он уже знал, когда Айя прилетела в Россию, когда ее красивые ножки ступили на родную землю». Также ему было известно, что она развелась. Официально три месяца назад. Этого пока достаточно. Дальше посмотрит. Виктор сознательно себя тормозил, не позволяя копать более глубоко. Когда-то она выбрала не его, и мужчина не верил, что его к ней вернула внезапно возникшая неземная любовь или осознание того, что он... Единственный мужчина в ее жизни. Виктор сжал ножку бокала сильнее, а ей лучше побыстрее появиться. День выдался тяжелым, много дел, одно из которых грозилось получить огласку в прессе. Курировать его будет он. Юступов сознательно заставлял себя думать о делах. Итак, сегодня мысли снова и снова возвращались к сцене в бассейне, к спине Аи и к тому, как она выходила из воды. Чёртова кукла! По-прежнему вызывает в нём неконтролируемые эмоции, и это хреново. Четыре года назад он сдержался, а сейчас... Аи вошла в зал в сопровождении администратора. Виктор подобрался, словно готовился к прыжку. Он знал, что ни один мускул не дрогнул на его лице. Ничто не отразило внутреннего напряжения и ожидания. Годы службы давали о себе знать. Контроль, особенно на людях. На Аю нельзя было не обратить внимания. Высокая, красивая, с легкой летящей походкой. Она взглядом нашла его... и, слегка покачивая округлыми бедрами, направилась к нему. На нее смотрели другие мужчины. я проходила мимо. Кто-то демонстративно смотрел вслед, кто-то заинтересованно прищурился. Виктор выругался. Она умела производить впечатление, умела двигаться с грацией кошки, умела носить свое совершенное тело. Ей не надо ничего выставлять на показ, оголять, напротив. а Айя всегда оставляла место для мужской фантазии. Даже сейчас, будучи в довольно обтягивающем, льнущем к бедрам платье ниже колен, она возбуждала воображение находящихся поблизости мужчин. Вид сзади еще больше впечатлял и уступов не сомневался. Во рту пересохло. Его тело тоже реагировало на Аю, хотел он того или нет. Виктор злился. Если бы Аю спросили, почему она так решила, она бы не нашлась, что ответить. Так было с первой их встречи. Она чувствовала его на уровне инстинкта, под коркой и всегда боялась, всегда обходила стороной. Айю тянула к сильным, обеспеченным мужчинам. Ей хотелось богатой и сытой жизни. Она сама была не из бедной семьи, всегда жила в достатке. Поэтому ничего удивительного, что ей хотелось видеть рядом с собой мужчину, добившегося успеха в жизни, крепко стоящего на ногах. Это нормально. Она вращалась в определенных кругах и молодых людей выбирала по себе. Виктор Юступов никак не соответствовал их кругу, как она однажды ему сказала: "Ты слишком взрослый для меня, Виктор", а ей сейчас так считала. Одиннадцать лет разницы, целая жизнь, убеждения, взгляды, все разное, другое. Тем более он из бывших силовиков, тех, кто воевал по-настоящему. Для нее девочки, выросшей в большом городе и оружие, видевшей только в тире, военный ассоциировался с накачанными парнями из фильмов, бегающими в камуфляже и с автоматом на перевес под джунглям и в пустыне. Она, помнится, даже неудачно пошутила по этому поводу с Виктором и слишком поздно прикусила язычок. Для нее и ее друзей его работа вмещалась в детское слово «войнушка». Заблуждение, за которое она поплатилась слишком дорого. А я старалась держаться максимально нейтрально. Четыре года назад ей даже не потребовалось бы усилий. Господи, да она бы даже не задумывалась о подобных глупостях, как вести себя и что говорить». В двадцать один весь мир открыт для покорения. Самые прекрасные впереди. Каждый день воспринимается как шаг вперед, как чудо. В двадцать пять тоже так должно было быть, но не было. Виктор поднялся навстречу и галантно протянул руку. Взгляд Аи выцепил сильную кисть с вздутыми красивыми венами. Сейчас он коснется ее. Ая спокойно, не нервничать. Тут люди, общественное место. Если бы он попробовал к ней прикоснуться в бассейне, другое дело». «Отлично выглядишь, Айя. Спасибо, Виктор». Они обменялись ничего не значащими фразами, снова соблюли приличие. «Точно танцоры на площадке под яркими софитами». Айя заметила, что за соседним столиком две девушки не старше двадцати с вызывающими улыбками наблюдают за ними. Вернее, акцент сделан на Викторе. Для них она не конкурентка. По их же мнению, Айя уже старая. Ради бога, Айя уже ни на что не претендует. Главное, Виктор пригласил ее на ужин. «Сделаешь заказ». «С удовольствием». Несмотря на то, что Ая была стройной, даже временами худой, она отличалась отменным аппетитом и могла позволить себе поздний ужин и даже десерт. Подруги, смеясь, часто называли ее ведьмой. Официант материализовался мгновенно. Ае потребовалось пара минут, чтобы определиться с выбором. Столько же и Виктору. Цены в меню указаны не были. Каждый из них прекрасно играл. До того, как принесут заказ, будет минут пятнадцать-двадцать. Начать или подождать. Говорят, что когда мужчины сыты, они более лояльны. А еще говорят, что куда более лояльны они после секса. Взгляд Аи скользнул по Виктору. «Не грамма нежности, мягкости». Сосредоточенное лицо, точно высеченное из камня, высокие скулы, тяжелый квадратный подбородок, крепкая шея, широкие плечи, обтянутые тонким свитером, мощная грудная клетка. Интересно, каково к ней прикасаться после секса? Они ни разу не занимались любовью, хотя Виктор и делал предложения разные, а я от него шугалась. никогда не дразнила. Они познакомились в клубе. Она налетела на Виктора в коридоре, врезалась в него едва не упав. Мужчина среагировал мгновенно, поймав ее за талию и не отпустив в полагающийся момент. Она помнила, как он прожигал ее взглядом. Из-за освещения в клубе ей показалось, что глаза у незнакомца черные, пугающие. Ая, конечно, выбралась из рук мужчины, отшутилась, поблагодарила и побежала танцевать. Они с друзьями веселились, им было хорошо. На Аю часто обращали внимание мужчины разного возраста. В клубе не исключение. Не припомнит ни одного случая, когда с ней бы кто-то не пытался познакомиться, поэтому пугающего незнакомца с темными глазами. который демонстративно за ней наблюдал остаток вечера, она не восприняла всерьез. А зря, потому что увидела его через пару дней у своего подъезда. И снова мимо. Снова включила блондинку и не включила интуицию, которая завопила, что данный мужчина не мальчик из ее окружения. «Ладно, что было, то было». Виктор откинулся назад и скрестил руки на груди. «Я слушаю тебя, Айя». Вот так запросто, не ходя вокруг да около. Айя кожей чувствовала на себе чужие взгляды. Колки, завистливые, вызывающие раздражение. Виктор для ужина не выбрал уединенную кабинку. Они сидели в общем зале. Он сознательно выводил ее из зоны комфорта. Это лишнее Виктор, ей и так очень некомфортно, а ее улыбнулась скупо, на больше не хватило смелости. Сейчас, находясь в шикарном ресторане и смотря на Виктора, она четко осознала, насколько ее идея абсурдна, безумно от начала до конца. Прошло время, много времени. С чего она решила, что этот мужчина по-прежнему к ней неравнодушен? Она узнала, что он так и не женился. Официальной подруги нет. Что ж, раз он слушает... Ая взяла бокал с водой и снова скупо улыбнулась. «Мне двадцать пять лет. За последние три года у меня случилось две прерванные беременности». Первая на ранних сроках тринадцать недель вторая на более поздних двадцать недель виктор явно не ожидал ничего подобного он нахмурился выражая недоумение ну да к такому он точно не был готов, а я продолжила вторая беременность закончилась серьезным маточным кровотечением плоховато мне было, но как видишь я выкарабкалась Хорошо, что скоро и быстро приехала. Раз я начала говорить без прелюдий, можно я сразу выскажусь. Виктор медленно кивнул. На его лице не отразилось ни одной эмоции, ни сочувствия, ни сопереживания, а и мысленно усмехнулась. Можно и не продолжать, собственно. Все по его лицу понятно, но она продолжит из чистого упрямства. И по той причине, что привыкла доводить начатое до конца. Врачи ничего утешительного мне не сказали. Знаешь, резус у меня и много чего. Это на вид я сияющая и здоровая. А оказалось, что у меня довольно слабенькая репродуктивная система. А ребенка я хочу. Очень. Зачем? Первый вопрос. Его она тоже ожидала. Ожидаемый вопрос. Сейчас многие не озадачиваются детками, а вот я... А я снова сделала глоток воды, не замечая, как рука начала подрагивать. Зато взгляд Юступова зафиксировал этот момент. Когда я первый раз забеременела, во мне что-то изменилось. Наверное, материнский инстинкт проснулся раньше времени. Я хочу ребенка. Очень. Оба раза потеря малыша... Для меня оказывалась большой трагедией, да еще врачи она погрузилась в прошлое, которое насильно вытаскивало наружу и перестала замечать окружающие чужие взгляды, интерьер, то, что разговор слишком рано начат, и она говорит совсем не то, что планировала. Юступову совершенно не обязательно знать многие подробности. Она окончательно признала, что вся ее затея пустая, но ей необходимо выговориться, раз уж начала. Я прошла курс гормональной терапии. Мой гинеколог утверждает, что сейчас самое лучшее время для следующей беременности, а потом, чем больше времени будет проходить, тем меньше шансов на то, что я не только смогу доносить малыша, но и вообще забеременеть. Вот. И смотри, воду пью не вино. Попыталась разрядить атмосферу. Не получилось. Я вижу. Ты всегда все замечаешь, Виктор. Он некоторое время молчал, давя взглядом. И снова не дождалась от него теплоты. Ничего. Черт, может встать и уйти? И где официант? Почему так долго выполняют заказ? Айя занервничала сильнее. «У тебя было серьезное маточное кровотечение. Зачем тебе снова рисковать здоровьем? Живи без детей». Каждое слово мужчины отдавалось тупой болью в теле. Сначала в затылочной области, а потом плавно перетекало вниз живота. А я много читала про фантомные боли. «Не могу, Виктор, я все решила». Я хочу ребенка. Хочу выносить и родить его. Хочу подержать на руках своего малыша. Хочу оставить после себя». Она не договорила, не смогла. Ая поставила бокал на белоснежную скатерть и улыбнулась уже более открыто. Она сказала. С плеч упала тяжесть, что давила последние месяцы. «Ты горячишься, Аи." Не думаешь про свое здоровье. Думаю и понимаю все риски. Не понимаешь, жестко бросил Виктор и подался вперед. А я вздохнула, продолжая улыбаться. Скулы начинали ныть. Поужинать, видимо, не придется. Ты зря ко мне пришла. То, что ты затеваешь, глупо и абсурдно. Юступов не стеснялся давить на больное. Когда-то он уже говорил ей, что она глупа, ветрена и слишком расточительно относится к жизни, а я считала, что изменилась. Он нет. Я пришла к тебе по одной единственной причине, Виктор: ты не женат, и сковывать тебя узами брака я не собираюсь. Я хотела от тебя лишь забеременеть. Ты решительный человек, в экстренных ситуациях знаешь, что делать. И если в природах пойдет что то не так, неправильно, то ты сделаешь верный выбор.